Дарахан вгляделся в скуластое лицо адмирал, провел пальцем по шейному мускулу. Он знает Лореса много лет. Лорес никогда не интригует на мелководье. Если барон закручивает интригу, то уже через год ее называют эпохой в истории ордена госпитальеров. Эпоха — интрига в кружевах летописи. Литто паразит русский двор, факт. Джулио красив, смел и верит в идеалы. — Попробуй тут не поразись. Перед интуицией тайных канцелярий равно пасуют первосвященники и монархи, — вздохнул Дерахан. Корветт Пелегрино вошел в гавань Неаполя без всякой помпы. Сойдя на берег, Джулио отправился на Виллореале прямиком в русское посольство. Стоял безмятежно жаркий день каких не случается в феврале на Мальте. Сухой и злой африканский Самун, растеребив мальтийский архипелаг, долетает с разгону до Неаполя и теряется перед нежной прелестью Неаполитанской лагуны, сникает, как дерзкий подросток перед женщиной, красивой по-настоящему. Следовало выправить паспорта и взять рекомендательные письма. Джулио знал по опыту. При заходе в крупный порт следует сосредоточиться на деле. Не то разъедающая прелесть городской суеты начнет забираться в душу. Уже при виде капри и сонных зимних вилл по склонам, при взгляде на отвесный пирог Соренто, сердце забилось сильнее. А когда открылся двузубый конус Везувия, когда теплый запах берега долетел до Пелегрино... Гул крови почти заглушил голос рассудка. Литта не взял ни экипажа, ни паланкина, ни даже шляпы. Поверх парадного орденского камзола бросил на плечи простой матросский плащ. Хотелось смешаться с толпой, пройти по улицам родины неузнанным. Длинные черные волосы забрал сзади в пиратский хвост и опустил под плащ за спину в русское посольство направлялся простой мальтийский капитан да где это видано наследнику рода лито ходить по италии пешком ругался робертино семеня за хозяином вниз по трапу притом без парика! — у кавальеро ордена нет на земле ни наследству ни потомства Заученной формулой отозвался Цзулю, жадно вглядываясь в припортовую суету. — А если толкнут в толпе, вы что, драться полезете? — тарахтел Робертина в могучую спину патрона. — Это же не Аполь! Отмутузит так, что наследство уйдет на лекарства, а потомство и взять будет неоткуда. Джулио иногда жалел, что в детстве из Лени заставлял Робертино вслух читать ему историю римских войн. — Как они сообразят, что вы сеньор! — не отставал Робертино. — Сеньоры, извините меня, пешком не ходят. А, п -п -походка — походка отозвался Джулио. — Разве по походки не видно дворянина? — Нет. Робертино скептически посмотрел на валкий морской ход хозяина по пирсу. «По моей видно», — согласился он. Пять дней назад, после торжественного молебна на борту пелегрино Джулио неподвижно стоял на корме. Смотрел на тающие бугорки Мальтийского архипелага, на груду розовых облаков над ними, и привиделось в утренней дымке то, что хотелось увидеть. Силуэт Мадонны Литы, его прабабки, кисти Леонардо. — Ангел-хранитель, — подумал он, вдыхая рассветный бриз. Скользя теперь взглядом по городской суматохе, Джулио старался сосредоточиться на первой встрече с русскими. «Как запряжешь, так и поедешь», — вспомнилась жизненная кредо щербатого конюха Саида. Под коконом грубого матросского плаща душило испарина. Джулио ослабил жесткие тесемки на шее. Он понимал, что обязан произвести на русских впечатление, но... «Какое именно?» «На этот счет инструкций не имеется».